31 Слова Альрика не выходили из головы. Свернут шею, объявят охоту. И приговор бояться и прятаться всю жизнь. По возвращении в общежитие я долго разглядывала себя в зеркале. Полиморфизм не наложил отпечаток на мои формы. Сестра и невестка Альрика имели сочные габариты, притягивающие взгляд. Да и мама профессора была незаурядной женщиной. От них за километр фанила флюидами. А серая крыска незаметна в толпе. Она худосочна, мала ростом и слаба. Значит, следует соблюдать осторожность лишь в полнолуние, отсиживаясь в четырех стенах. С сородичами Альрика шутки плохи. Достаточно вспомнить высоких и широкоплечих гостей профессора. Да и он сам воплощение силы и мощи. Хищники. Отныне любой из них – враг. Угроза спокойствию – опасность для жизни Мэла. Его вмешивать не буду. И прятаться за спину тоже. Если меня обнаружат враги, объяснимся в узком кругу, не впутывая людей. В конце концов, я участвовала в гонке и победила. Согнула руку в локте, продемонстрировав отражению хиленький бицепс. «Ни до оборотни еще пожалеют, что связались со мной. А если на чистоту?» «Когда на меня объявят охоту, я отвлеку внимание и уведу врагов от Мэла. Любой ценой. И он не пострадает. И если прогноз Альрика сбудется, и полиморфная составляющая когда-нибудь вырвется на свободу, поглотив человеческую сущность, то... «Я сделаю все, чтобы защитить Мэла. Уйду» пока не станет слишком поздно, потому что обратной дороги не будет. Решение принято. Чему быть, того не миновать. «Хочу провести полнолуние в домашних условиях», – заявила я, объяснив свое желание подозрениями и страхом. «Мол, в прошлый раз обоняние учуяла оборотня мужского пола, и это не Альрик» и предложила Мэлу связать меня и закрыть в душевой, если ему станет невмоготу. Я сильная, я все вынесу. Мэл заботился Допытывался, есть ли на примете конкретный человек, то есть оборотень. Не появилось ли ощущение слежки? Возникало ли подозрение раньше? Нет, нет, нет, ответила я и уверила, что руководствуюсь обострившейся интуицией. Мэл не бросил меня взял отгул, и мы провели полнолуние вместе. А оно выдалось тяжелым, потому что животная сущность взбодрилась, помни о недавнем разговоре с профессором. Мэлу пришлось туго, и он правил бал жестче, чем обычно. Иначе я покалечила бы его, любя. — Я чудовище! — плакала у него на плече, когда луна пошла на убыль. — Меня нужно держать на цепи и в клетке. — Успокаивал Мел. Не паникуй, зато я взбодрился, а то совсем расслабился и обленился. Ему пришлось выбросить постель. Все, матрас, одеяло, простыню. Те разодрались в клочья, а подушки Мел в полнолуние прятал в шкаф, потому как имелся печальный опыт собирания пуха и перьев, разлетевшихся по квартирке. Не поддавшись совету Альрика, я решилась на сдачу экзамена по символистике. И сдала. В другой день и вместе с Мелом, на параллельном потоке с элементарщиками. Попросила о заступничестве у декана, и тот пошел навстречу, внесший нас в списки экзаменуемых. Альрик свирепствовал. Нет, он не отнесся предвзято. Задавал вопросы ровно, без стремления завалить и выслушивал отстраненно но от него веяло беспощадностью. Интуиция, чтоб ее. Профессор гонял безжалостно, по всему курсу. Я получила трояк, а Мэл четверку. Я отвечала по билету первой. Мэл шел за мной. — Вот гад! Пожалился он, выйдя из аудитории. — В волнах, что ли, запутался, на ночь глядя? Или не выспался? Мэлу обидно, а меня устроил и трояк. — Хочешь оспорить? — сдался он мне. — Пойдем, нужно отметить. Хорошая студенческая примета — обмывать полученные оценки, чтобы сессия прошла легко и беспроблемно. И для веселого времяпрепровождения как нельзя лучше подходит вулкана. Свою тройку я утопила в пятислойном бомбоксе, разделив коктейль с Меллом. А после мы отправились танцевать до упаду. Ха, синдром не дремал. Любое неадекватное событие Мэл сопровождал комментарием, мол, очередная жертва поддалась литворному влиянию моего дара. Я возмущалась. То, что люди объясняют свои поступки чьим-то воздействием, попахивает спекуляцией. Разве не лицемерие? Проще обвинить кого-то другого, нежели самим признаться в слабостях. Как бы то ни было, склоки и выяснение отношений на светских мероприятиях стали нормой. Франц Иосиф Браггаузен решил, что с легкостью научится кататься на коньках и получил закрытый перелом лучезапястного сустава. На зимних гонках один из приятелей Мэла не справился с управлением и впечатался в самосвал. Машина сложилась в гармошку. «Погибший страстно хотел победить!» Мэл несколько дней ходил пришибленным, а я умоляла его не рисковать жизнью, гоняя на сверхзвуковых скоростях. И плакала, чтобы Мэла проняла. В лицее, где училась Баста, девчонки устроили негласное соревнование, определяя лучшую мошенницу. Сестрицу Мэла задержали при выходе из магазина с полными карманами украденной мелочевки. Дело замяли, но Мелешин-старший посадил великовозрастную дочь под домашний арест. Но пальму первенства отхватил Монтеморт. В один прекрасный день псина вышибла тушей парадные двери и умчалась на зимний простор. Неуправляемое животное отлавливали двое суток с помощью военизированных формирований и с привлечением сил Объединенного департамента правопорядка. Объявили комендантский час в районе и выставили заграждение. Монтеморта обнаружили в скверике где он, зарывшись в снег, следил за стайкой воробьев, голдящих у кормушки. Взбунтовавшийся страж не оказал сопротивления и позволил себя арестовать. «Это твой синдром», заявил торжественно мыл «Монька реализовал свое желание». 115-й говорил, что страж заново перепрограммирован. Мне казалось, Монтеморт — неживой механизм. Удивилась я. «Специально выведенная порода С экстравнушаемостью. Перепрограммировали. А толку-то? Монька охотно нарушает запреты. Он почему-то выпускал тебя из института с книгами. Помнишь? Помню. Может быть, сидя на посту, пес мечтал о свободе? Его жизнь проходила около дверей. Из года в год чьи-то ноги сновали туда-сюда, чьи-то голоса галдели, а звонки горнили, сотрясая тушу воздушными волнами. А Мантеморт... Хотел простого собачьего счастья. Сахарную косточку, а не ведро шурупов. Хотел размять лапы, пробежавшись по институтскому парку. Хотел увидеть мир, скрывающийся за парадными дверьми. Но желания пса посчитали опасными. Теперь вместо Монтеморта при входе поставили автомат. Засовываешь карточку или листочек в узкую щель, и те возвращаются с четко пропечатанной резолюцией. О попытке экспроприации казенного имущества автомат встречал противным громким писком и миганием лампочек. Поступок стража меня расстроил. Пес, как и горн, когда-то считался символом института, а теперь не осталось достопримечательностей. Лишь святой спесуил одиноко блестел пятками, и постамент со статуей смотрелся жалко в холодном свете люстры. Я успела не единожды пожалеть, что приняла предложение Мэла. Во-первых, потому что раз в две недели мы обедали или ужинали у родителей Мэла или у моего отца. А во-вторых, теперь в обязательном порядке принимали приглашение на разнообразные посиделки с участием родственников с той или иной стороны. Как-никак статус жениха и невесты обязывал. Задолбал меня этот статус. Чтоб его провалиться. Вот, например». Мы побывали на предновогоднем обеде у самого старшего Милешина, в узком кругу, родители Мелла с сестрой, Симуты и семья Севолода. Трусила я, как распоследний зайчишка, и прежде всего боялась Милешина-старшего. Алая зона не устояла перед зимой, отыгравшейся за затянутое лето. Снегу навалило, видимо-невидимо, но дорога подогревалась оттаивающими заклинаниями. Серые плитки от потевших дорожек в поместье смотрелись непривычно среди газонов, укрытых сугробами. За овальным столом я оказалась рядом с Константином Дмитриевичем и Мелом, напротив его сестрицы и кузена. Среднее поколение семьи заняло места правее. Обед прошел в разговорах ни о чем, точнее о погоде, о новом сезоне в опере, о предстоящем приеме лица года, о светских скандалах, о событиях в клане, о достижениях в и так далее и тому подобное. На работу и на будущую свадьбу наложили негласный запрет. И то славно. Я выяснила, что Мел и Вадим по-прежнему игнорируют друг друга, а Абаста относится к сводному кузену спокойно. Жена Севолода демонстрировала яркую помаду и улыбалась во все 32. Мел как-то упомянул, что в молодости она была моделью близнецы саша и даша выглядели такими отполированными детишками из телевизионной рекламы умненькие не по годам серьезные и исполненные важности семуты поразили меня не характерракной для светских снобов жизнерадостностью и энергичностью и не солидностью. бывают такие люди стоит им появиться в обществе и мир начинает вращаться вокруг них как рукава вокруг ядра галактики первый советник рубли оказался душой компании, и, несмотря на то, что ему перевалило за 40 выглядел молодцевато. А может, тому виной был мальчишеский вихор? Дочка Семутов, девочка с двумя кудрявыми хвостиками, пошла веселостью в родителей и поддерживала общий смех, хотя не понимала большей части взрослых шуток. Семья Семутов показалась мне дружной. Если старшая сестра Мелла вышла замуж, исходя из интересов клана, то, считай, ей повезло с супругом. Между Меллом и его отцом пропала натянутость, но они не общались друг с другом напрямик. Мелешин-старший не оправдал ожиданий. Немногословный и сдержанный мужчина. Он не изрыгал пламя, не плевался ядом и не поедал меня пронизывающим взглядом. Я даже забыла, что отец Мэла подмял под себя два департамента и что он очень опасен. Рядом с мужем Ираида Владимировна смотрелась воплощением женственности и мягкости. Из обеда я вынесла следующее. Клан Мелешиных держался на мужчинах, волевых и рисковых. Они принимали решения и правили в семьях и на работе. Держали домочадцев и подчиненных в кулаке, И Мэл был одним из этих мужчин. Он теперь не мальчишка, сидящий на шее у родителей. Он зарабатывает на жизнь и способен содержать семью. Мэл получил право голоса, право на собственное мнение и право быть услышанным. «Братец не дурак. Заполучил тестя министра», — сказал Вадим. «Дядя доволен сделкой. Да и ты, смотрю, стараешься...» «Ублажаешь кусына по полной программе!» Я оглянулась. Обед завершился, мы стояли в холле. Мел, надев куртку, разговаривал с дедом, провожавшим гостей. «Ради акробатических трюков в постели я, пожалуй, тоже закрыл бы глаза на твою слепошарость!» Продолжил Вадим и получил грубый ответ. «Закатай губу!» Мел подошел и протянул руку. «Пойдем, его «Счастливого пути, братец!» Проигнорировав любезность кузена, Мэл повел меня к выходу. «Козел!» Сказал, когда мы сели в машину. «Он тебя обидел? Выглядишь расстроенной?» «Нет, просто устала». «Скажи я о похабностях Вадима, и Мэл выскочит из турбы, чтобы выбить спесь и гонор из кузена и не посмотреть на присутствие деда и родителей». Мэл не раз повторял что нужно себя ценить и не допускать унижения, но я промолчу. В семье Милешиных и так с большим трудом восстановился мир, и чревато рушить его повторно.